Эпизодий третий Первое Беспокойство ни на миг не отпускало Иолая, забравшись под кожу подобно клещу, толкаясь в сердце мохнатыми лапами, отравляя минуты сна. И самым неприятным было то, что Иолай не мог найти ни одной реальной причины для волнений. Все складывалось настолько удачно, что просто не могло быть правдой. Элкит забыл про безумие тайна флигрейских полей оказалась надежно похоронена под могильным курганом легенд. Трое из Салманеева братства, оставшиеся в живых, Нелей, Авги и Гиппокаонт, находились совсем рядом на Пелопоннесе. Не в силах покинуть свои области, они могли только ждать, когда у великого Геракла дойдут руки и до них, лишенных явного и тайного могущества. И даже боги, Раздражительные и непредсказуемые олимпийцы вели себя самым благожелательным образом. Аполлон, сдирающий кожу с сатира Марсия, дерзнувшего вызвать Мусагета на музыкальное состязание. Артемида, расстреливающая детей болтливой необы, Афина, превращающая Арахну Ледиинку, свою соперницу в ткаческом ремесле, в безобразного паука. Зевс, испепеляющий целые города. Дионис, карающий теренских пиратов. Все это ушло в прошлое и даже стало забываться. Ахейцы по природе своей не были злопамятным народом. И пересыхал ручей крови человеческой, струившейся по алтарям. Может быть, поэтому и Алай легко откликнулся на призыв старого знакомца Тезея. Тот, так и не помирившись со вздорными афининами, пребывал сейчас на Скиросе, маленьком островке северо-восточнее Эвбеи. И, обозвав себя перестраховщиком, Покинул Пелопонес. Он хотел доказать себе, что все и впрямь обстоит хорошо. За неделю до его отбытия в Тиринф стали стекаться добровольцы со всей Лады. Прошел слух, что не сегодня, завтра Геракл вторгнется в Элиду, и желающих пограбить скрягу Авгия собралось так много, что Орголитская котловина оказалась для них мала. Грозного клича Геракл идет, вполне хватило, чтобы у несчастных Элидян опустились руки. У всех же остальные их руки немедленно зачесались. Тут же занервничали близлежащие Микены, дав понять, что не склонны терпеть присутствие такого количества вооруженных людей в опасной близости от Микенских стен. Но и это обострение ситуации разрешилось самым удачным образом. Из Аркадии прибыл гонец от правителя Кефея, бывшего аргонавта. И предложил земли Кефея для размещения войска, а также услуги воинственных аркадян в грядущем походе. Судьба Элиды, бывшей резиденции мятежного Салманея Безумца и ее правителя Авгия, была решена. Можно со спокойной совестью отправляться на Скирос в гости к Тезею. Но со спокойной не получалось. Пересекая Истм, а затем Аттику, нанимая небольшую двадцативесельную галеру, хозяин который оказался заядлым любителем конных рестаний и отказался брать с Олимпионика больше, чем половину платы, Ялай никак не мог избавиться от ощущения, что над ним острием вниз висит невидимый меч, который только и ждет нужного мгновения, чтобы сорваться. Примечание. И Алай почти сразу после гигантомахии стал победителем Олимпийских игр в состязаниях колесниц. Как общеизвестно, ждущий дождется. Дом скиросского басилея Комеда, приютившего у себя изгнанного из Афин-Тезея, никоим образом не походил на дворец. Так себе, потрепанный временем и недостатком средств усадьба. И усадьба эта была погружена в траур. Волосы челяди и или Комеды были коротко острижены. Головы посыпаны пеплом, одежда беспорядочно разорвана, а и плач возносились к небесам почти непрерывно. Что случилось? Прорвавшись сквозь воющие и заламывающие руки заслон, Иолай нашел самого лекомеда в Мегароне, где тот уныло зерцал догорающий очаг. Басилей Скироса вырвал из своей и без того редкой шевелюры клок волос, Подумал и вырвал еще один. — Что случилось? Где Тезей? — Увы, увы, нам, богоравный Алай, — утонув в огромном кресле, тоскливо протянул Комет. Горе вошло в наш дом, и жизнь наша отныне пуста, как дырявый бурдюк. Великий Тезейчья слава сравнима только со славой Геракла, лучшего из смертных, покинул нас, уйдя во мрак Аида. «Тоска гложет мое сердце, тоска змеей вползла». «Когда умер, Тазей. Как это произошло?» И Алла испытывал острое желание схватить сладкоричьего хозяина за горло и вытряхнуть из него правду со всеми подробностями. «Ведь ему еще не было и 35. «Не было», — с грустью в голосе согласился лекамед. «Но боги не считают наших лет, когда зовут нас к себе». Великого Тезея призвал к себе его божественный отец Посейдон, и герой на моих глазах упал со скалы в море. А случилось это третьего дня на утро после отъезда посла из Афины. Скирский бусилей поспешно захлопнул рот, понимая, что проговорился, но было поздно. Сколько они посулили тебя за смерть Тезея? Маленький ликомет затрепыхался в руках Алая тараща бесцветной рыбьи глазки. «Сколько, сволочь! Говори!» Хозяин Скироса хрипел, на губах его выступила пена, и Алай, швырнув басилей обратно в кресло, зашагал к выходу. «Ты дважды оскорбил меня, дерзкий Алай!» — кричал ему вслед опомнившийся Лекомет. «Нет, трижды, как гость, поднявший руку на хозяина, как молодой человек, оскорбивший мои седины, и, наконец, как лжесвидетель, опрометчиво обвинивший невиновного. Но я не гневаюсь на тебя, нет, я не гневаюсь». И Алай вышел, хлопнув дверью. В море, покидая Скирос, он все вспоминал Тзея Язык не поворачивался сказать покойного Тезея, каким запомнил его еще на Крите. Невысокий, порывистый, скорый на удары на дружбу, прирожденный бабник и гениальный копейщик, по слухам, любимец всего арго, на котором плавал шестнадцатилетним мальчишкой. Не участвуя лично в походе аргонавтов, в то время и Алая больше занимала старая одержимая Галинтиада, чем любое золотое руно, И Алай вдруг отчетливо представил себе палубу знаменитого корабля и юного Тезея, гребущего одним веслом софталиком. рядом с суровым кормчим Тифием стоит предводитель аргонавтов Езон, и, слушая, как божественный Орфей перебирает струны своей кефары, улыбается мрачному Эфиклу, тщетно надеясь на ответную улыбку. «О небо! Неужели с той поры прошло целых шестнадцать лет?» Прибыв в Атику, Иолай узнал в портовом кабаке, что на Истмийском перешейке ни с того ни с сего рухнул ветхий Арго, поставленный там в честь Посейдон. И обломками корабля насмерть завалило спавшего в его тени бродягу. Бродягой оказался бывший предводитель аргонавтов Езон. А в это же время на пиерейских лугах обезумевшие женщины в Акханке, впав в священное буйство, разорвали божественного Орфея. И, наконец, на Сицилии от внезапного приступа лихорадки скоропостижно скончался создатель Критского лабиринта, великий изобретатель Дедал. Правда, этот не был органов. Эти известия, эта странная, дикая, нелепая эпидемия смертей привела к тому, что мир закачался под ногами Вайолая. К вечеру он напился. Напился страшно, как бывает только с плохо пьянеющими людьми и плевал в небо, выкрикивая нечленораздельные проклятия, а потом забылся мутным сном и видел дощатую палубу корабля, людей со знакомыми лицами, сидевших на веслах, и огромный указательный палец. Только палец без руки, без тела, мертвый палец с окусанным ногтем, который по очереди указывал на живых смеющихся людей, и те исчезали один за другим. О смехах все еще звучал в соленом морском воздухе, и весла двигались сами собой, словно их продолжали держать исчезнувшие руки. Пустеющий корабль, смех ушедших людей, память об их руках, двигавших веслами, и бессмысленный палец с синими распухшими суставами. Утром сидел на пороге кабака, Идущие мимо и оницы шарахались от богато одетого человека, усевшегося на исконное место попрошаек, и тщетно мечтала похмелье, которое позволило бы забыть о сне и яме. Похмелья не было, думалось легко и хотелось выйти. «Выпить не на что!» — участливо поинтересовался толстый краснолицый моряк, вывернувший к кабаку из узкого переулка. Ялай поднял голову и уставился на сочувствующего. Яркая головная повязка скрывала волосы моряка, а здоровенная серьга в левом ухе свешивалась чуть ли не до плеча. На Сицилии умер Дидал. Отчетливо произнес Алай, надеясь, что моряк примет его за сумасшедшего и уйдет. От дурацкой лихорадки. Баба растерзали орфея. Езона завалила обломками, а ТЗ упал со скалы. Что еще нового в мире, моряк? «Молодец!» — морской волк плюхнулся рядом и махнул рукой хозяину кабака, высунувшемуся в приоткрытую дверь. «Эй ты, грабитель кабацкий, тащи сюда жратву и выпивку на двоих. Мне с умным человеком посидеть охота. Ну, живо!» «Откуда?» — не вполне отчетливо спросила Элай, но моряк его понял. «Из иолка. Еле успели сбежать. Ох, гореть бедному Иолку ярким пламенем!» «Басилей Акаст в городе заперся. В осаде он сидит Акаста». «Бывший аргонавт», — машинально добавил Алай. «А под городом с войсками братья Диаскуры, Кастер и Полидевк». «Бывшие аргонавты», — машинально добавил Алай. «И еще этот... Как его? А... А, Пелей, который с Гераклом в походы ходил. Воюют герои, нюк-то их в душу». «Из-за чего?» «А кто их знает из-за чего?» «Не из-за чего» так что выпьем, умник, помянем еще живых покойников. Ялай поднял голову. В небе не было солнца. Там торчал суставчатый палец и обкусанный ноготь указывал на север. На Иолк. Иолай никогда не простит себе, что в то утро ушел под Ромосом в волк, надеясь успеть предотвратить бессмысленное кровопролитие, вместо того, чтобы спешить домой, к близнецам, которые во главе внушительного войска выступили против Авгия и Ледянина. Благоприятные знамения, словно ждущие своего часа стервятники, сопровождали Геракла всю дорогу.